27 июля Работаю круглые сутки. Невзирая на протесты Фэй, в лаборатории поставили для меня диван. Она стала слишком властной и обидчивой. Мне кажется, она стерпела бы присутствие другой женщины, но полная самоотдача в работе выше ее понимания. Я хоть и был готов к этому, начинаю терять терпение. Каждая минута, отданная работе, бесценна. Нельзя красть мое время. Расчет уровня умственного развития — восхитительное занятие. С этой проблемой я так или иначе сталкиваюсь всю жизнь. Именно она — точка приложения всех моих знаний». Время приобретает иное значение. Мир вокруг и прошлое кажутся далекими и искаженными, словно время и пространство растянуты, перепутаны, искривлены до неузнаваемости. Реальны только клетки, мыши и приборы в лаборатории на четвертом этаже главного корпуса. Нет ни дня, ни ночи как впихнуть в несколько недель всю жизнь ученого. Я понимаю, что надо иногда отдохнуть, расслабиться, но не могу позволить себе этого до тех пор, пока не узнаю, что же происходит со мной. Алиса, вот кто настоящий помощник. Она носит мне кофе с бутербродами и ничего не требует. О моем восприятии. Все ясно и четко. Каждое ощущение поднято на небывалую высоту и высвечено так, что красные, желтые и голубые цвета буквально полыхают. То, что я сплю здесь, производит странный эффект. Запахи лабораторных животных, собак, обезьян, мышей возвращают меня в прошлое. И трудно понять, испытываю я новые впечатления или вспоминаю старые. Невозможно определить их соотношение, и я оказываюсь в странной мешанине прошлого и настоящего, ответных реакций, хранящихся в памяти, и ответных реакций на происходящее в комнате. Словно все, что я знаю, сплавилось в некую кристаллическую вселенную, она вращается передо мной, и на ее гранях вспыхивают изумительные по красоте всполохи света. В середине клетки сидит обезьяна и смотрит на меня сонными глазами, подпирая щеки маленькими, по-стариковски сморщенными кулачками. «Чини-чини-чини!» Вдруг она взлетает по прутьям клетки вверх к качелям, где, тупо уставившись в пространство, сидит другая обезьяна. Она мечется по клетке, раскачивается и хочет схватить другую обезьяну за хвост, но та все время убирает его, без суеты, спокойно. Чудесная обезьяна, красивая обезьяна, с огромными глазами и длинным хвостом. «Можно мне дать ей орех?» «Нет, вон тот раскричится. Там написано, что нельзя кормить животных». Это шимпанзе. Можно погладить его? Нет. Я хочу погладить шипазе. Ну, хватит. Пойдем посмотрим слона. Толпы ярких, солнечных людей одеты в весну. Алжернан неподвижно лежит в куче нечистот. И запах становится невыносимым. Что же будет со мной?